Чудная противоположность его поступка с мнением, как меня уверяли, высшего круга общества, увеличила в моем воображении, очернила еще более несправедливость последнего. У Евгения Петровича скользнула по губам довольная ироническая улыбка. — Так вы полагаете, что вы высказывали в вашем сочинении «мнение правительства?» — спросил он. — Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным, — тихо сказал Лермонтов. «Чего он трусит?» — брезгливо поморщился Самсонов. «Неужели не знает, что ему ничего не будет, если даже под арест сажают ни на твахту «Этот опыт был первый и последний в этом роде», — между тем поспешно опять заговорил Лермонтов. «Вредный, как я прежде мыслил и как теперь мыслю, для других еще более, чем для меня». Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина, что, к несчастью, я сделал слишком скоро, то один мой хороший приятель...» Самсонову показалось, что у него дрогнул голос. «Один мой приятель просил меня их списать. Вероятно, он их показал как новость другому, и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал, и потому не мог вскоре узнать впечатление, произведенного ими, не мог вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам я их больше никому не давал». «Врет», — решил про себя Самсонов, а вслух, брезгливо поморщившись, спросил. «Кто этот ваш приятель?» «Раевский». Когда Самсонов вышел, Лермонтов с минуту весело и радостно смотрел на дверь. Целый день сегодня теснили сердце странные и новые для него чувства. Заточение, в котором не дают даже чернил и бумаги, казалось, делало его самым несчастным на свете. Допрашивать приезжали и корпусный аудитор, и от военно судной комиссии а вот сейчас и жандарм надежда на то что все кончится пустяками что бабушка сумеет выхлопотать ему прощение, сменялась страхом безвестности казалось его все забыли это стало в конце концов таким горьким что думать о себе больше было невозможно и вот тогда в сердце вкралась умилительная сладкая печаль чувство было настолько новым настолько неожиданным что он долго шагал по комнате стараясь справиться с охватившим волнением. Потом подошел к столу, обжег на свече, отщепленную от стола лучинку, на клочке серой бумаги, в которой были завернуты принесенные сегодня из дома тарелки с едой. Без поправок, без помарок написал. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, Ни с благородностью или с покаянием, не за свою молю душу пустынную, За душу странника в свете безродного. Но я вручить хочу деву невинную, Теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем счастье достойную, Дай ей сопутников полных внимания, Молодость светлую, старость покойную, Сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному? В утро ли шумное, в ночь ли безгласную, Ты восприять пошли к ложу печальному, Лучшего ангела душу прекрасную. Написав, долго сидел умиленный и растроганный. Казалось, этими строчками он выдал расписку, что навсегда отказывается от собственного счастья. Одно сознание, что он может так желать его другому, переполняло сердце горделивым торжеством. да да Вот и Дарья говорила, она женским чутьем понимает в этом. Не любит, не может, Варенька, любить такого. Ну пусть и не любит, только бы ей хорошо. Милая, милая, — шептал он с восторженной и благородной улыбкой. Сейчас, после ухода Самсонова, весело и легко на сердце было только одно мгновение. Словно из темноты протянулась рука, замахнулась схватить его. Он вскрикнул. я я и не запнувшись слова как рыдания душили их нужно было высказать излить освободиться от них он рванулся к столу на глаза попался клочок бумаги со стихами раздраженно смахнул его на пол святослав ты прости шептал горячо и отрывисто я люблю тебя ты настоящий друг знаю знаю даже сидя под арестом думаешь только обо мне Ухитрился прислать записку, что надо говорить. А я... Нет, нет, это невозможно. Той же лучинкой, какой писал стихи, торопливо набрасывал на обрывке Ты не можешь вообразить моего отчаяния. Я сначала не говорил про тебя. Меня допрашивали от государя, жандармы. Сказали, что тебе ничего не будет, а я запрусь меня в солдаты. Я вспомнил бабушку и не смог. Я тебя... Принес ей в жертву. Остановился, с минуту смотрел тупым, невидящим взглядом на бумагу, потом схватил и зарвал ее в мелкие клочки. Бросился на голые доски кровати. Слезы бессилия, злобы, раскаяния, стыда. Хотел удержать хриплым вскриком и не мог. Спустя два дня Евгению Петровичу в канцелярии, перед тем, как идти на беседу к графу, вручили отношение военного министра. Его сиятельству, господину шефу жандармов и командующему императорскую главную квартиру от 25 февраля 1837 года. Номер 100. Государь-император высочайше повелеть соизволил лейбгвардии гусарского полка Корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского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 Самсонов взял из своего стола синюю папку «Дело номер 43» о непозволительных стихах Корнета Лермонтова и прошел на доклад. Граф был уже одет и, видимо, торопился. «Ну, что там у тебя?» «Отношение графа Чернышева к вашему сиятельству». Бенкендорф быстро пробежал бумагу глазами, с уголка, не присаживаясь к столу, пометил карандашом «Убрать» и замахал на приготовившегося что-то доложить Самсонова. — Ну ладно, ладно, после расскажешь. Город просыпался. Отпирались лавки. Из ворот с грохотом выезжали груженные подводы. Возле уличных фонтанов переругивались и гремели ведрами водовозы. От почтовой станции вверх по Мясницкой неслись, обгоняя, брички и запряженные в четверку кареты. Казенная почтовая тележка тарахтела, прыгала по неровной мостовой. Ослепительно белый, словно вымытая майским солнцем, кинулась в глаза стена Китая города. Под горку лошади поскакали быстрее. По шестому часу солнце припекало изрядно. От вида надоедно мотавшегося крупа пристежной клонило ко сну. Утро пахло зеленью и солью. Пыль, поднимавшаяся лениво, тотчас тяжело ложилась на землю. В прозрачном, как родниковая вода, воздухе, серой истрепанной холстиной, лежала перед театрами площадь. Минуя ее, обтянутую канатами, свернули налево по мощеному проезду. Зелень на белой стене по-весеннему выглядела крепко и влажно. У Иверской уже толпился народ. На площади возле торговых рядов с шумом устанавливались подводы, майский шаловливый ветерок гонял обрывки бумаги и разный мусор. Ухабистым, неровно замощенным балчугом слетели на мост. «Над Москвой рекой», Главы кремлевских церквей кутались дымкой разгоравшегося зноя. В замоскворечье, передразниваясь, звонили к обедни сразу в нескольких местах. Лермонтов выпрямился, поправил кожаную подушку за спиной. Открывшаяся глазам картина, колокольный веселый перезвон, неприятно напомнили о почти месячном московском беспутстве, о недописанной поэме пустых, безвкуса и радости прожитых днях. Хотелось торопливой деловитости, быстро бегущих мыслей. Хотелось, чтобы в голове прочно и ладно складывались оборвавшиеся на бумаге строчки. Так иногда бывало. Потом они записывались просто, как выученные наизусть. Но сейчас не удавалось и это. Почему это... — лениво копошилось в голове. Почему эта тема так цепко держит меня? Сюжет дал рассказ, слышанный еще в пору его университетского пребывания в Москве. У молодого замоскворецкого купца была красавица-жена, никуда не выходившая, кроме церкви и родных, да и то не иначе, как в сопровождении старухи-няньки. Какой-то лихой гусар, тщетно добивавшийся знакомства с красавицей-купчихой, похитил ее на улице, когда она возвращалась от всеночной. Муж отомстил за поругание и затем арестованный наложил на себя руки. Конечно, дело не в сюжете. Написать такую поэму потянули златоглавые московские церкви, вечерний переполненный звон, пушкинские старинные песни, вид Кремля, брезгливая ненависть и отвращение ко всему сегодняшнему. Но почему он ухватился именно за этот сюжет? Что было ему близкого в страданиях мужа, кладущего голову из-за неверной жены? Всегда издевался над ревнивыми страданиями обманутых мужей. Все они казались ему смешными глупцами. В женскую верность, как и в существование драконов, он не верил вообще. А вот сейчас этот, в суматохе противоречивых мыслей, родившийся купец Калашников, был дорог и близок, как брат, друг, болеющий одной с ним болью. В памяти проступили так ярко, что их захотелось произнести вслух другие строчки. Вспомнил ранний петербургский вечер, горячий спор с кузеном Столыпиным, братом Монго. Столыпин доказывал, что Пушкин не мог, не вправе был требовать от своей жены любви. Пушкин — урод, безобразный ревнивец. Дантес, а может и не Дантес, красавец, блестящий и занимательный любовник, неравный ему ни положением, ни внешностью. Как тогда от одной мысли, что и его невидного кривоногого маёшку могут презирать, смеяться над его страстями? Холодная, сводящие мышцы бешенства — подступила к сердцу. Вслух скверно и длинно выругался. Дремавший на облучке Андрюшка встрепенулся. — Чего изволите, Михаил Юрьевич? — Ничего, дурак. Андрюшка опять дугой выгнул спину, головой ушел в плечи. Навстречу с юга ветер душным тяжким дыханием пахнул в лицо. Проехали заставу. В густой яркой зелени, прямо и застыло, как лунатик, прошел монастырь, с белой высокой колокольней. Ветер на гряды тянувшихся по обе стороны огородов, на кряжистые избушки подмосковных деревень гнал тучи пыли. Солнце, скрываясь в облаках, как раскачиваемый в руке фонарь, перебрасывало с места на место золотые полосы. — Андрюшка, как будто дождь собирается. — Похоже. Отстегни фартук. Лермонтов глубже, по самые уши, надвинул уродливый кивер из черного барашка. Кругом все стихло, пропал и ветер. Серая скучная тень легла на землю. Вдалеке, словно за горами, рассыпался первый удар грома. Дорожная пыль покрылась первыми дождевыми каплями. Ямщик остановил тележку, соскочил с облучка, перебрасывая кнут из руки в руку, натягивая на плечи кожух. Андрюшка застегивал фартук от непроходившего чувства жалости к неживому и нежившему Степану Калашникову стало противно и обидно. Обида вызывала воспоминания горькие и унизительные. Если бы не дождь, частой сеткой завесившей дали, он выпрыгнул бы из тележки, до изнеможения шагал бы по дороге. Сначала ему было приказано оставить Петербург в течение 48 часов, то есть ровно во столько времени, во сколько могла бы быть готова новая форма, Бабушка хлопотала всюду, где только могла. Ему разрешили Пасху пробыть в столице. Покидать Петербург было жалко, но рисоваться обреченностью, ссылаемого на Кавказ, под пули, на погибель, было так соблазнительно. Известность, которую доставила история со стихами, кружила голову. Вероятно, никогда и еще до сих пор он не говорил столько дерзостей, не издевался так откровенно над всеми, кто только отваживался подойти к нему с дружелюбием. Экзотический, непривычный для Петербурга мундир заставлял обращать на себя внимание, где бы в нем ни не появлялся Лермонтов. На одном вечере столкнулся он с Самсоновым. Тот с иронической усмешкой оглядел его черную куртку с кушаком, широкие, с краповыми лампасами шаровары, оглядел всю его маленькую фигурку, ставшую от этого наряда еще более невзрачной и неуклюжей. — Вас смешит эта форма? Не правда ли она несколько портит фон этого вечера? — В моих глазах никакой мундир не может казаться недостойным, ибо каждый, носящий его, одинаково служит его величеству, — сухо ответил Самсонов. У Лермонтова в глазах пробежал торжествующий злой огонек. — стоит только разницей, что одни несут эту службу на поле брани, а другие — на паркете гостиных. Вероятно, вы и нашли себя недостаточно способным для последней. Хмуро улыбнулся Самсонов, делая движение уйти. Лермонтов, развязно быстро, бросил ему вслед. «Эх, стоит ли нам в этом пикироваться? Отсюда, если вы не хотите задохнуться, есть только две дороги. Для немногих в Париж. Для многих и меня, в том числе, на Кавказ. Причем лично для себя вы, кажется, разыскали и третью». И он выразительно посмотрел на его золотой жандармский аксельбант. Самсонов только в недоумении, пожав плечом, Молча отошел прочь. На другой день Лермонтов хвастался перед приятелями, как ловко отомстил издевавшемуся над ним на допросе жандарму. Но выхлопотанная бабкая отсрочка близилась к концу. Нужно было готовиться к отъезду. На третий день праздника поехал к Негорину. Это было днем. Сам Николай Васильевич, очевидно, после вчерашней попойки, храпел, одетый на диване. Дарья Антоновна в боковой комнате сидела за рукоделием. На полу вокруг нее валялись лоскутки белого полотна, свернутые в клубок носки, какие-то тряпки. Чинит негоринское белье. Губы опустились брезгливо. На минуту он в этом почувствовал для себя какое-то унижение.